Нефер помчался по террасе, принуждая лошадей бежать во весь опор, пытаясь отыграть у преследователей хотя бы несколько ярдов. Здесь Крус в полной мере искупил свои ошибки у мишеней для копий. Его огромная сила несла их и вдохнула новое дыхание вдов. Они достигли края пропасти и помчались вдоль него так близко, что мелкие камешки, подброшенные колесами, вылетали в пустоту. Хотя Круз был с краю, ближе всех к пропасти, он не сбился с шага, но, натягивая, упрешмчался во весь дух. Нефер приободрился. — Мы все еще успеваем проехать мост, прежде чем они догонят, — наскрикнул он на ветру. — Вперед, крус! Вперед, Дов! Нефер посмотрел вперед и увидел на краю пропасти высокую, сразу узнаваемую фигуру Таиты. Он смотрел через пропасть на цели для стрельбы из лука на другой стороне и не оглянулся, когда они подъехали сзади и спрыгнули с колесницы. Накануне вечером Таита предсказал, «Если будет дуть западный ветер, стрельба из лука и пересечение пропасти определят заключительный результат. Я буду ждать вас там». Они взяли с полок луки и колчаны со стрелами, и, оставив лошадей на попечении ожидавших конюхов, поспешили присоединиться к Таити на краю утеса. — Мы потеряли время на метании копий, — мрачно сказал ему Нефер, натягивайте тетиву на большой военный лук. Уперев один конец в землю между ногами и всем весом налегая на другой, он старался согнуть его. — Круз был слишком нетерпеливым, — сказал Таита. — И вы тоже. «Но нет никакого прока оглядываться. Смотрите вперед!» Он указал через глубокую пустоту туда, где были установлены мишени на легких бамбуковых стойках. Как и для метания копий, мишеней было пять. Пять надутых свиных пузырей, привязанных к крестовинам стоек льняной бечевкой. Их разделяло достаточное расстояние, чтобы стрела, пущенная в одну мишень, не могла случайно поразить другую. Бечевка, удерживавшая их, была длиной в два локтя, что позволяло им свободно двигаться. Легкие, как воздух, они подскакивали на западном ветру, непредсказуемо взлетая и ныряя. Огромное открытое пространство между испытуемыми и мишенями едва позволяло точно оценить расстояние до цели, а западный ветер кружил и вихрился по утесам. Силы направления ветра, которые они чувствовали на этой стороне пропасти, на другой стороне, были другими. И это влияло на полет стрелы не меньше, чем на мишени. «Каково здесь расстояние, отец?» — спросил Нефер, вытягивая из колчана длинную стрелу. Рано поутру Таита уже отмерил шагами на этом краю пропасти одну сторону прямоугольного треугольника. Затем при помощи странного устройства и колышков, и веревочек на доске — он измерил угол, противолежащий мишеням на другой стороне. Он использовал эти измерения, чтобы непостижимым для Нефера образом вычислить ширину пропасти. — Сто двадцать семь локтей, — сказал сейчас Таита. Эти сведения Нефер добавил к собственным вычислениям скорости и направления ветра, когда занял позицию на осыпающемся краю утеса. Мерин пошел вслед за ним с более легким кавалерийским луком в руке. «Именем Гора и богини!» — помолился Нефер. «Начнем!» Они выстрелили одновременно. Стрела Нефера пролетела над крестовиной, стойки слишком высоко и далеко. Стрела Мерина взлетела против ветра под более крутым углом. Когда в верхней части своего пути она замедлила полет, ветер подхватил ее и отклонил влево, и почти на пределе дальности она достигла зыбкой линии свиных пузырей. Она точно ударила в среднюю мишень, и они услышали хлопок, когда пузырь лопнул и исчез будто по волшебству. Послышался радостный крик зрителей, и судья громко возвестил попадание, намерен пробормотал накладывая на тетиву другую стрелу. — Просто повезло. — Я приму любое везение, сколько его есть в твоем колчане, — сказал ему Нефер. — Бакхер, брат! Бакхер! Они натянули луки и вновь выстрелили. И на этот раз стрела меренно упала, не долетев, и загремела о камне утеса. Нефер наполовину локтя промазал по пузырю справа, И проклял сета за насланный им ветер. В отличие от копий, правила Красной Дороги не ограничивали число стрел, которые разрешалось использовать. Единственным условием было то, что испытуемым предписывалось с самого начала вести их на колеснице. Поэтому возникала зависимость между весом и количеством. Они привезли по 50 стрел, но каждая длинная стрела нефера весила, как полторы стрелы мерина. Они стреляли и промахивались, стреляли вновь и снова промахивались. Таита наблюдал за ветром и полетом каждой стрелы. Он собрал вокруг себя все свое могущество, чтобы ощутить силу и стремительность предательского ветра. Он почти видел его, его ток и силу, будто струи в чистом потоке воды. — Целься в одну точку мишени, — приказал он Неферу, — но жди моей команды. Нефер до отказа натянул лук, и хотя каждый мускул его правой руки дрожал от напряжения, он удерживал его. Таита читал ветер, стал частью его, чувствовал его в глубине своего существа. «Сейчас!» — прошептал он, и стрела высоко прыгнула через пустоту и покачнулась в капризном воздухе. Затем будто парящий сокол, на Казалось, собралась силами и устремилась по наклонной к цели. Пузырь хлопнул, когда она ударила, и толпа завопила. «Следующее!» — приказал Таита, и Нефер натянул лук и удерживал прицел выше и правее второго пузыря. «Давай!» — прошептал Таита. Старик, казалось, управлял полетом стрелы силой своего ума. В самый последний миг, перед тем, как она ударила в мишень, западный ветер злобно попробовал отклонить ее, но она удержала направление, и пузырь с резким треском взорвался. «Следующее. Натяни лук!» — прошептал Таита. «Удерживай!» И через один удар сердца. «Ну!» В этот раз стрела почти коснулась пузыря, но в последний миг шар отпрыгнул в сторону. Нефер по команде Таиты выстрелил снова и промахнулся на полную длину стрелы выше и левее. Напряжение при работе с большим луком было чересчур велико. Его правая рука болела, и мышцы сами собой судорожно сжимались и подергивались. «Отдохни», — приказал Таита. «Возьми амулет Лостры в правую руку». И отдохни. Нефер отложил лук и встал, склонив голову в позе молящегося. С золотым амулетом в правой руке. Он ощутил, как сила вновь потекла в его правую руку. Мерин все еще продолжал стрелять из меньшего лука, но боль в сломанных ребрах почти согнула его, и под страдание бежал по его бледному лицу. В этот миг толпа на вершине утеса Задвигалась и обернулась, глядя на террасу. Кто-то закричал «Подъезжают!» Крик подхватили, и в конце концов он превратился в оглушительный рев. Нефер поднял голову и увидел на горизонте первую мчащуюся колесницу. Она была достаточно близко, и в возницу он узнал «Даймиоса!» Его золотые волосы развивались на ветру. Вслед за ним, растянувшись в колонну, ехали другие колесницы преследователей. Нефер расслышал, как колесничие кричат на лошадей, колеса грохочут по неровной земле. — Не смотри на них, — приказал Таита. Не думай о них, думай только о мишени. Нефер повернулся спиной к приближающейся колонне колесниц и поднял лук. — Натяни и удерживай. — сказал Таита. Ветер резко подул и прекратился. «Давай — Давай! Стрела безошибочно полетела через пропасть, и четвертый пузырь лопнул. Нефер вытащил из колчана следующую стрелу и замер. Сжимая древко в руке, он ощутил в сердце отчаяние. Из пустыни к линии мишеней, кружась, прилетел смерч. серовато коричневая завеса из пыли, песка и мусора затенила воздух, и единственный оставшийся пузырь исчез в ее глубинах. Высоко на холме, позади них колесничьи преследователи торжествующе кричали. Нефер слышал над ревом вихре голос «Дай миоса!» Теперь тебе придется встать и биться со мной, Неферсети. Еще одна мишень, и путь будет свободен, мрачно крикнул Сокка, судья. Займите место. Цели не видно, возразил Нефер. Воля неназываемого бога, сказал ему Сокка. Вы должны покориться ей. «Посмотри туда!» — крикнул Таита. «Вот проявление воли более великой и могущественной богини!» Он указал через глубокое ущелье на непроницаемое облако желтой пыли. Будто пробка, всплывающая из глубин мутного озера. Пузырь, стянущийся за ним оборванной бечевкой, поднялся на вершину полевой тучи и быстро полетел в горячем воздухе, «Сейчас! Во имя богини Лостры!» — убеждал Нефер Таита. «Она единственная, кто теперь может тебе помочь!» «Именем богини!» — крикнул Нефер, вскинул большой лук и выстрелил в крошечный воздушный шар в яростном объятии бури. Стрела взмыла высь, выше, выше, и, казалось, ей суждено пролететь мимо, левее, но вдруг пузырь дернулся в сторону и опустился ей навстречу. Острый, как бритва, кремниевый наконечник стрелы вспорол его. Он взорвался, и ветер унес его прочь, будто тряпку. «Вы выполнили все и полностью!» — криком отпустил их сокка. Нефер бросил лук и побежал к колеснице. Мерин побежал за ним, оберегая свои сломанные ребра. Толпа подгоняла Дов и Круса вместе рванувшихся вперед. Позади раздались разочарованные, сердитые крики преследователей, но Нефер не оглянулся. В тысячи шагов впереди, над ущельем, между утесами был перекинут подвесной мост, а под ним — ужасная пропасть, но прежде чем достичь его, им нужно было проехать по огню.